44. Иоанн Лагас, как ещё одно повторение истории Андроника Христа у Никиты Ханята. Вернёмся к Иоанну Лагасу. Рассказ, о котором помещён Никитой Ханятом непосредственно перед Иоанном Комнином, он же Иоанн Креститель. Сообщается следующее. Писано: "Спустя несколько времён времени возникло другое бедствие, которое дошло и до пролития крови. Некто Иоанн по прозвищу Лагас получив от царя под своё начальство приторианскую тюрьму, вздумал извлекать оттуда деньги. Многие уже доносили царю о преступных действиях этого Лагаса, но он, обещая исправить зло, постоянно откладывал своё решение, как будто его непреодолимо что-то удерживало. Поэтому Лагас несколько не трусил и даже совершенно открыто продолжал по-прежнему злодействовать. Раз он взял под арест одного ремесленника, дал ему хорошее число палок в спину и присудил обрить ему голову. Это произвело мятеж, особенно между товарищами по ремеслу с пострадавшим. Смятение обняло весь народ, весь город. И значительная толпа ремесленников бросилась в преториум с намерением поймать Лагаса, но он убежал быстрее зайца и исчез оттуда. В то же время новые толпы народа устремились в великую церковь с целью превозгласить другого царя. Царь, которого в то время не было в городе, и который находился тогда в Хриссаполе, то есть в городе Христа, послал отряд левгвардии занять Приторию. Но едва только появился с этим отрядом епарх столицы Константин Торнин, как чернь рассела весь отряд левгвардейцев, потом выломала ворота Притории, выпустила на волю всех заключённых, разграбила устроенный там христианский храм и до основания разрушила сарацинскую мечеть. Сделав всё это без всякого смысла, мятежники подступили к так называемой медной тюрьме с целью и там распорядиться подобным же образом. Однако, когда один из ятио царя привёл с собой царское войско, волнение начало утихать. К вечеру мятежники разошлись по домам, а на другой день не было уже ни ропота, ни попыток к вторичной битве. Здесь мы видим повтор истории Андроника Христа, а точнее самого конца его царствования. Напомним, что мятеж против Андроника подняла знать, возмущенная тем, что Андроник слишком сурово относился к ней и не хотел смягчать правосудие по отношению к богатым или знаменитым лицам, в том числе и к своим родственникам. Обиженная знать поднимает мятеж, собирается в Великой Церкви и провозглашает там нового царя. Андроник в то время находится вне столицы, в загородном дворце. Он посылает своих приверженцев укротить волнение, но безуспешно. Мятеж сопровождается разгромом царя, термы и дворцов. Писано: «А "Разломаны были замки и запоры государственных темниц, и открыт свободный выход заключённым, между которыми не все были преступники, но и люди знаменитые родом. Народ расхитил не только все сокровища, какие хранились в Хрисо э вероятно, в Хриси Оплисиях, в рядном Христовых палатах. Из оружейных палат похищено было множество оружия. Гробёж простирался даже и на храмы, находившиеся в царском дворце. Затем во дворец вступает новый император Исаак Ангел, и буйство толпы стихает. Буквально то же самое описано ханьятом ещё раз, как в восстании Лагаса. Лагас является начальником тюрьмы и притесняет хороших ремесленников. Возмущённые ремесленники обиженные таким обращением с ними, поднимают мятеж и устремляются в великую церковь, чтобы провозгласить нового царя. Имя царя не названо. Понятно почему. Хониант вставил данный рассказ не на своё место, а в середину правления Алексея Ангела Комнина. Так что этот новый царь был бы здесь неуместен. Пришлось забыть его имя. Тем не менее, след остался. Ментеж при влагости, как и при свержении Андроника, сопровождается разгромом тюрем, освобождением преступников, грабежом церквей, как и в истории Андроника, царь в этот момент находится за городом, и посланный им в столицу отряд не смог остановить восставших. Здесь рассказ Ханиата о восстании Лагоса, по сути дела, сходит на нет. Писано. На другой день не было уже ни ропота, ни попыток к вторичной битве. Тут Ханиат заканчивает такую вставку, забывает о ней и плавно переходит к продолжению рассказа о царе Алексее Ангеле Комнине. По-видимому, события, связанные с Андроником Христом, настолько часто обсуждались в первоисточниках, которыми пользовался Никита Ханиат, что он невольно несколько раз повторяет это описание в своей истории. Один раз подробно и более или менее полно, а в других случаях довольно глухо и отрывочно. 45. И ещё одно глухое упоминание о мятеже против Андроника Христа, как об изгнании из рая. Среди многочисленных повторов рассказа об Андронике в большинстве своём глухих и отрывочных привлекает внимание следующий. Он интересен тем, что представляет мятеж против Андроника Христа как изгнание прородителей из рая. По-видимому, в каком-то старом первоисточнике, использованном Ханятом, эта мысль звучала откровенно. Правление Андроника было названо райским временем, а мятеж против него изгнанием из рая. Нестече Ханят уже обучен такой прайной истории и послушно пытается согласовать неприглаженные пудлыные свидетельства старых источников с нушённой ему сколигерской хронологией. И вот что у него в результате получается. Непосредственно перед рассказом о восстании Лагаса Никита Ханят вставляет следующий сюжет. Писано «Был один купец по прозванию Коломодий, много раз предпринимавший трудные и далекие путешествия по торговым делам. Он накопил своей оборотливостью огромные деньги. Часто возбуждал он своим неповерным богатством разные покушения против себя со стороны корыстолюбивых правительственных особ. Несмотря на то, постоянно богател и разрастался, как Алкиноев сад или Золотая весна. Одним словом, это было настоящее древо познания добра и зла процветавшей среди рынка и торговых площадей города, как некогда среди Эдема. И как тогда красивый вид плодов заповедного дерева пленил наших прародителей, так и теперь золотистый их блеск соблазнил царских казначеев на попытку обобрать его начество. Но едва только они наложили руки на коломоде, как это произвело ужасное смятение во всём городе, и они потерпели ещё больше неудач, чем прародители. Все лавочники, услышав с вечера о поресте Коломодия, поутру собрались толпой, бросились в храм Божий, окружили патриарха. Это был Иоанн Каматир. И почти грозили разорвать его и выбросить за окном без головы, если он немедленно отправит к царю послание не возвратить им Коломодия, как унесённую и погибшую овцу. С трудом успокоив народное движение, патриарх действительно возглавил, возвратил им Коломодия, как овца, э, овча обретённая. Текст достаточно мутный, но сквозь него проглядывает подлинное содержание его первоисточника, которое можно попытаться восстановить следующим образом. По-видимому, история Андроника Христа была изложена как насаждение рая на земле, а затем совершение греха и как следствие изгнание из рая. Причём грех тесно связан с неким древом, по-видимому, с крестом, то есть с древом Христа на котором он был распят. В итоге райская жизнь кончилась и остало лишь воспоминание о ней, как о золотом веке. Даже начало рассказа о Коломуде напоминает начало правления Андроника. Он много путешествует, его преследуют правительственные особы, но преодолев все трудности, он в конце концов разрастается как райский сад на площадях Сергиева града, то есть скорее всего, воцаряется как император. Хорошо соответствует история Андроника и описание мятежа, вспыхнувшего при аресте Коломодия и народное волнение в Великой Церкви. Ярко звучит у Никиты Ханята сравнение Коломодия с овцой, то есть с агнецем, но ведь агнец – один из самых распространенных символов Христа. Теперь возникает новое понимание известного христианского изображения, когда под распятием Христа рисуется черепа дама, например, рисунки 2.60, 61, 62 и 94. Если изгнание из рая было восстанием против Андроника Христа, то возникает тесная связь между Адамом, раем и распятием Христа. Более того, в старых христианских произведениях, например, сказания о крестном древе, объявленных сегодня апокрифическими, утверждается, что крест, на котором распяли Христа, был сделан из райского древа, то есть из древа, которое когда-то росло в раю. До нас дошли старинные изображения, иллюстрирующие данную версию. Здесь, например, распятие Христа помещено прямо на крону райского дерева. Слева от дерева, дерева мы видим Богородицу, стоящую рядом с распятием. В центре Адам справа Ева. Кроме того, в кроне дерева тоже справа изображён серрей под Адама. Идея отождествления креста-столба Христа с райским деревом или мировым деревом, деревом жизни, была известна и в средневековой Англии. На рисунке 296 приведено изображение мирового дерева попросту отержеслённого с христианским крестом. Комментатор сообщает следующее. Рунический камень с острова Мен, Великобритания, 10 век. Рисунки сохранили отголоски мифологических представлений о мировом древе. Сам, само оно уже заменено изображением креста. Само имя Адам означает человек, что сближает его с именем Андроник и с евангельским именем Христа, сын человеческий. Более того, Христа называли вторым Адамом или новым Адамом. А самый конец рассказа о Коломудии является, по-видимому, аллегорическим описанием воскресения Христа. Такая вот погибшая овца, ну, Коломудия была возвращена как овца обретённая, то есть э есть как, то есть как бы как бы воскресла. Имя Коломудии напоминает Коляда. Но ведь Коляда это фольклорное имя Христа. Христа. Отсюда, кстати, колядки праздника Рождества Христова